Твердость и предубеждение В октябре 1901 года на Бродвее 26 состоялась тайная встреча Маркуса Сэмюэля шел и Джона Аршбульда. «Эта компания представляет собой самое крупное агентство по торговле нефтепродуктами по всему миру, вне сферы наших собственных интересов», сообщил Аршбульд Рокфеллеру. Он здесь, несомненно, за тем, чтобы поднять с нами вопрос о некоем союзе с его стороны, предпочтительно о продаже нам большой доли в их компании. Но два месяца спустя, испугавшись, что позволит Арчбальду забрать слишком большую власть, Сэмюль передумал и заключил договор с Генри Деттердингом из Royal дач который привлек к их союзу французский банк «Братья Ротшильды». Вместе они создали «Азиатик petroleum Компани» для эксплуатации нефтяных месторождений на юге России и освоения новых рынков. Аршбольд ответил новой ценовой войной. Примечание. В скором времени бакинские нефтеперерабатывающие заводы начнут работать с перебоями из-за деятельности революционеров. С 1903 года там будут устраивать забастовки и силовые операции против Ротшильдов и Нобелей. Последние перенесут производство в Румынию. Конец примечания. Дома ситуация складывалась не менее тревожная. В феврале 1902 года президент Теодор Рузвельт начал судебное преследование против Нозерн Securities Company холдинга, созданного Джоном Морганом для объединения железных дорог на Тихоокеанском побережье. Всполошившиеся бизнесмены начали срочно избавляться от акций. Но Морган не стал объявлять Тедди войну. Лучше перейти в стан хороших трестов и заручиться поддержкой президента на будущее. Тем временем Джон Рокфеллер-младший наконец-то нашел свое призвание – 27 февраля он вместе с Эбби провел в своем новом доме совещание по вопросам развития образования в Южных Штатах, в котором участвовали 10 человек. Проговорили до полуночи, строя планы новых благотворительных компаний на миллион долларов, выделенный Рокфеллером-старшим. Так родилась дирекция общего образования, ДОО а не дирекция негритянского образования, как предлагал Джон. Через год сенатор Олдрич проведет через Конгресс закон о ее официальном учреждении. Это будет единственная благотворительная организация Рокфеллеров, получившая федеральный устав и постоянную государственную поддержку. В это время подглавное детище Рокфеллера Стандарт-Ойл собирались подложить бомбу, В декабре 1901 года Генри Роджерс случайно увидел в журнале «Маклюр Мэгазин» анонс серии статей об истории создания крупнейшей нефтяной корпорации. Обеспокоенный, он написал своему другу Марку Твену, который печатался в этом журнале. «Представляется совершенно естественным, что любой человек, желающий написать подлинную историю, станет искать сведения из оригинальных источников. Не мешало бы перед публикацией предоставить эти статьи для ознакомления руководству Треста. Марк Твен взял за пуговицу Сэмюэла Маклюра, но тот по всем вопросам переадресовал его к автору, ответственному редактору журнала Иде Минерве Тарбелл, 45-летней женщине с юношеским блеском в глазах носившей блузки со стоящими воротниками и строгие прически. Она тотчас ухватилась за возможность пообщаться с одним из главных людей в Стандарт-Ойл, известным под прозвищем «Адский пес». Роджер пригласил ее к себе домой на восточную 57-ю улицу. Тарбл была поражена его внешним сходством с Твеном. Только нос у пирата был тонкий, орлиный, хищный. А тут еще оказалось, что много лет назад они с адским псом были соседями. Ида родилась в 1857 году в Пенсильвании, в деревянной избушке, которую ее отец Франклин Тарбелл построил в 30 милях от того места, где Эдвин Дрейк двумя годами раньше установил первую буровую вышку. Она росла среди дерриков, нефтяных резервуаров, трубопроводов, нефтеперегонных заводов, и с наслаждением барахталась в кучах сосновых опилок. Ее отец делал бочки, в которых перевозили нефть. Их дом стоял на холме, а у его подножия за оврагом жил Генри Роджерс, занимавшийся перегонкой нефти. Он иногда видел девочку, собиравшую цветочки. Вскоре бочки заменили цистернами, тарбл, Оставшийся без работы попытался сам добывать и очищать нефть, но все независимые нефтеперегонные предприятия потихоньку прибрала к рукам компания «Стандарт Oil. Тарбел держался до последнего, а Роджерс перешел на работу в корпорацию и стал одним из членов руководства. В 19 лет Ида поступила в колледж «Аллигейни» в Мидвеле, оказавшись единственной девушкой на курсе. Ей нравилось рассматривать препараты в микроскоп, она собиралась стать биологом. Окончив колледж, она два года преподавала в семинарии города Поланд, штата Угайо, а потом нашла работу в газете, которую издавала организация «Шитоква», по выражению Теодора Рузвельта «самая американская вещь в Америке». Она разрабатывала летние образовательные программы, Привозила в сельскую местность лекторов, учителей, музыкантов, проповедников, актеров легкого жанра и разного рода специалистов для развлечения и расширения кругозора местного населения. У Иды было много поклонников, однако она решила, что никогда не выйдет замуж и будет сама зарабатывать на жизнь. Чувства могут только помешать карьере. В 1891 году она с друзьями переехала в Париж и поселилась в богемном квартале на левом берегу Сены. Ида Тарбел хотела написать биографию жерандистки Мадам Роам, погибшей на Гильютине со словами «Какие преступления совершаются во имя свободы?». Одновременно она посещала лекции в Сорбоне и посылала статьи в газеты Пенсильвании и Огайо, брала интервью у знаменитых парижан от Луи Пастера до Эмиля Золя. Вырученных денег едва хватало на жизнь, поэтому, когда к ней домой явился Сэмюэль Макклюр, циклон во фраке, как назвал его Риверт Киплинг, она с радостью приняла его предложение о сотрудничестве. Макклюр собрал тогда команду из самых талантливых американских писателей, среди них были... Теодор Драйзер, Марк Твен, О'Генри, чтобы создать новый серьезный журнал, в котором публиковались бы материалы о технических новинках, научных исследованиях, технологиях будущего и серьезный анализ важных вопросов в противовес скандальной хронике Пулицера и Херста. В июне 1892 года, после блиц Макклюра, Ида узнала из газет, что на ее малой родине был страшный пожар. 150 человек сгорели или утонули, спасаясь от огня. На следующий день ее брат Уилл прислал ей телеграмму в одно слово «Живы». Однако она не могла избавиться от чувства вины, что она в Париже, а они там, сражаются с нищетой. Один из партнеров ее отца застрелился от безысходности, сам отец был вынужден заложить дом, чтобы расплатиться с долгами. Тогда же ей в руки попала брошюра Генри де Маре Ллойда «Богатство против содружества». И она узнала имя врага своей семьи – Джон Ди Рокфеллер. Если раньше она собиралась писать для нового журнала «О сталипромышленниках» и «Сахарном тресте», то теперь ее внимание обратилось на стандарт «Ойл». Она решила написать большой американский роман, сюжет которого опирался бы на историю нефтяного треста. В 1894 году Ида вернулась в Нью-Йорк и опубликовала биографии Наполеона и Линкольна. Они печатались в Макклюр-магазин, в результате чего тираж журнала взлетел с 24,5 тысяч экземпляров в 1894 году до 300 тысяч в 1899. Она стала редактором журнала, купила себе дом в Гринвич-Виллидж и приготовилась взяться за главный труд своей жизни «Историю Стандарт-Ойл», но уже без билетристики. Макклюрк, к которому она специально съездила в Швейцарию, одобрил ее новый проект. «Не делай этого, Ида, они разорят журнал», сказал отец, узнав о ее планах. Он даже боялся, что дочь убьют или покалечат. Но ее брат Уильям Уолтер Тарбелл, ставший в 1902 году казначеем Pure Oil Company, самого серьезного конкурента Standard Oil в Америке, рассказывал ей в письмах, о ценовых манипуляциях Спрута, направлял к ней для разговора врагов Рокфеллера и даже вычитывал ее рукописи. Если Рокфеллер что-то и прознал о готовящейся журналистской стрипне, то, как обычно, ответил презрительным молчанием. Единственную угрозу Тарбелл получила от вице президента National Нэшнал-Сити-Банка Фрэнка Вандерлипа, На одном званом ужине в Вашингтоне тот отвел ее в сторонку и выразил недовольство ее проектом. — Что ж, сожалею, — ответила Ида, — но мне, конечно же, все равно. Она продолжала встречаться с Роджерсом на Бродвее 26, соблюдая правила конспирации. Входила в одну дверь, а выходила в другую. Сэмюэль Дод подбирал для нее материалы — Дэниел О'Дей передавал информацию о трубопроводах. А вот Джон Арчбольд сразу почувствовал предвзятость журналистки и сотрудничать с ней отказался. К работе она подошла добросовестно, хотя груда обрушившихся на нее документов, судебных протоколов, отчетов промышленной комиссии чуть не погребла ее под собой. К июню, закончив первые три части, Ида призналась, что уже не может думать ни о чем другом. Спрут ей даже снился. Передав эстафету своему помощнику Джону Сиддалу из кливлендской газеты «Плейн Диллер», она уехала отдохнуть в швейцарские Альпы, а вернувшись, встретилась с Генри де Маре Ллойдом в его приморской усадьбе в штате Рот-Айленд. Кипя от гнева, первый обличитель Рокфеллера сказал ей, что Джон Ди и его компаньоны воплощают с собой самые опасные тенденции современной жизни, а крупные фрахтователи до сих пор получают существенные скидки с железнодорожных тарифов. Только власти не в курсе, потому что мошенники уничтожают доказательства. Позже, узнав, что Тарбол встречалась с Генри Роджерсом, Ллойд решил, что она в сговоре с компанией и предупредил своих знакомых в Пенсильвании, чтобы те ее остерегались. Впоследствии все его сомнения развеются, и в сентябре 1903 года Ллойд умрет со спокойной душой, зная, что смена пришла. Пока Тарбол беседовала со свидетелями и копалась в документах, в Пенсильвании началась очередная стачка горняков, недовольных условиями труда и жизни. Около 30 тысяч рабочих уехали из этого штата, по большей части на битумные месторождения Среднего Запада. 10 тысяч вернулись в Европу. Вспыхнули столкновения между забастовщиками с одной стороны и штрейкбрейхерами, полицией и сотрудниками детективных агентств с другой. 8 июня 1902 года Теодор Рузвельт поручил Министерству труда провести расследование. Глава Министерской комиссии Кэрол Райт предложил ряд реформ введение 9-часового рабочего дня на экспериментальной основе, ограничение при заключении коллективных трудовых соглашений. Рузвельт побоялся публиковать его доклад, чтобы не сложилось впечатление, что он на стороне профсоюза. Но если стачка затянется до зимы, когда потребность в угле резко возрастет, последствия могут оказаться очень тяжелыми. 3 октября президент созвал совещание представителей правительства, трудящихся и руководства предприятий. Последние заявили ему, что забастовщики убили два десятка человек и что правительство должно защитить тех, кто хочет работать, а также их семьи. Только тогда возможно избежать угольного дефицита зимой. Рузвельт попытался убедить профсоюзных лидеров прекратить стачку, пообещав создать комиссию для расследования проблем и поиска их решения, но те отказались. Зарплата шахтеров составляла большую часть расходов на производство угля. В 1902 году отрасль переживала кризис перепроизводства, цены упали, поэтому владельцы шахт, в общем-то, не возражали против умеренно продолжительной забастовки. Предложение сократится, цены поползут вверх. К тому же у них были запасы угля, которые с каждым днем повышались в цене. По закону, бизнесмены не могли вступать в сговор для ограничения производства. Рабочие, погибавшие в плохо оборудованных шахтах и получавшие гроши за тяжелый труд, отказом от работы невольно действовали в интересах владельцев, думая, что борются за свои права. От переговоров отказывались и те, и другие. Но Рузвельт не оставлял попыток примирения – прося Гровера Кливленда войти в создаваемую им комиссию. Кроме того, он подумывал о национализации угольных шахт под началом героя гражданской войны и бывшего военного министра Джона Скофилда, то есть о передаче их под контроль вооруженных сил. Действующий военный министр Элиу Рут обратился за посредничеством к Джону Моргану, интересы которого, как владельца нескольких железных дорог, стачка затрагивала напрямую. Работодатели в конце концов согласились на учреждение комиссии, в которую вошли бы военный инженер, горный инженер, судья, специалист по угольному бизнесу и видный социолог, то есть представитель профсоюза. Последним стал Кларк, глава профсоюза железнодорожных кондукторов. Под давлением церковников президент включил в комиссию католического епископа, седьмым ее членом стал Райт. 23 октября стачка закончилась. На следующий же день комиссия приступила к работе. Неделю объезжала угольные регионы, собирая данные, а потом три месяца заседала в Скрентоне, штат Пенсильвания, опрашивая 558 свидетелей. И в итоге пришла к выводу, что социальные условия в шахтерских поселках вполне сносные. Всякие ужасы носят единичный характер, а утверждение шахтеров, что их заработка недостаточно для поддержания американской нормы жизни, обоснованы лишь частично. «Эти люди не страдают», — заявил один из членов комиссии. Черт возьми, до да половины из них даже не говорит по-английски. Все закончилось компромиссом. Шахтеры получили прибавку к жалованию в 10% вдвое меньше, чем требовали, 9-часовой, а не восьмичасовой рабочий день вместо существовавшего 10-часового. Работодатели, так и не признавшие профсоюз, были вынуждены согласиться на создание арбитражной комиссии для урегулирования споров. Профсоюз горняков назвал это победой. Между тем, зимой угля действительно не хватило. Приходилось топить мазутом, и цены на нефть резко поднялись. Нефтепродуктам находили все более разнообразное применение – В 1898 году в Америке было 800 автомобилей, а в 1900 уже 8000. Когда Генри Форд выкатил из гаража свой новый дешевый автомобиль, рядом стоял Чарли Росс, агент по продажам Стандарт Oil, с канистрой бензина Atlantic Red Oil. 17 декабря 1903 года в долине Киттихок Состоялся первый полет аэроплана, сконструированного братьями Райт. Его двигатель внутреннего сгорания был заправлен бензином, доставленным агентами «Стандарт-Ойл». В 1903 году британские военно-морские силы перевели несколько военных кораблей с угля на мазут, и это привлекло внимание руководства военного флота США. А парафин стал главным изолятором, который использовала нарождающаяся телефонная сеть и электрическая индустрия вообще. Джон Д. Рокфеллер был тысячу раз прав, советуя покупать акции Standard Oil. В 1902 году его личный доход составил 58 миллионов долларов, а на домашние расходы он потратил только 439 тысяч Подоходный налог в то время не взимали. Богатство человека определяется соотношением между его желаниями и тратами и его доходом. Если он чувствует себя богатым, имея 10 долларов, и получает все, чего желает, он действительно богат. Эту фразу Рокфеллера привел в мае того же года журнал «Космополитен». Но аппетит приходит во время еды. После крайне удачной сделки с продажей тресту U.S. Steel железорудных шахт Месаби, Фредерик Гейтс по совету Джорджа Гулда посетил Колорадо и осмотрел владение крупнейшего работодателя этого штата, компании Colorado Fuel and Iron, которой принадлежали 24 угольные шахты, поставлявшие кокс на ее собственный металлургический комбинат. Гулд полагал, что если бы эта компания перешла под контроль Рокфеллеров, те заключали бы выгодные контракты с его железными дорогами на перевозку угля. Гейтс надеялся повторить успех. В ноябре 1902 года Джон Д. Рокфеллер заплатил 6 миллионов долларов за 40% акций и 43% облигаций компании, получив таким образом контрольный пакет. И только позже выяснилось, что руководство компании было бандой лжецов, мошенников и воров. И не только оно. В октябре, когда стачка в Пенсильвании еще продолжалась, Линкольн Стефенс Еще один редактор журнала Макклюра начал публиковать серию статей о коррупции и борьбе с ней, которая позже выйдет отдельной книгой «Позор городов». В последней статье, напечатанной 24 февраля 1905 года, речь пойдет о сенаторе Олдриче и о коррупции в штате Рот-Айленд. А в ноябрьском выпуске журнала «Поместили начало», Истории компании «Стандарт-Ойл». Для возбуждения интереса Тарбл, подобно Шахерезаде, завершала каждый выпуск так, чтобы читатель ждал продолжения. Макклюр держал руку на пульсе. «Не будет отклика, не будет новых глав», — сказал он Иди Тарбел. «Будет здоровая реакция», — Будет столько глав, сколько потребуется, чтобы вместить материал. И реакция последовала, да еще какая. Номера журнала отрывали с руками, общественность бурлила. Ида Тарбл, как выразился Маклюр, стала самой знаменитой женщиной в Америке. Они писали в газетах, а после третьего выпуска в январе 1903 года Сам президент Рузвельт послал ей записку с похвалами. Но журналистка с замиранием сердца ждала реакции адского пса. «Я ожидала, что он порвет со мной, когда поймет, что я пытаюсь доказать, что компания «Стандарт Ойл всего лишь расширенная южная компания по благоустройству», вспоминала она позже. Однако Роджерс не отказал ей в новых встречах, и вел себя учтиво и дружелюбно. На данном этапе рассказа он еще не вышел на сцену, и его мало заботил урон наносимой репутации компании, пока его собственное имя оставалось незапятнанным. Возможно, это и была его месть Джону Ди Рокфеллеру, не одобрявшему его биржевых операций и банковской деятельности. Примечание. В конце июня 1902 года в Нью-Йорке заработал трест «Взаимный альянс». Среди 13 его директоров были Уильям Рокфеллер, Корнелиус Вандербильт и Генри Роджерс. Конец примечания. Сам же Рокфеллер заявил партнерам, призывавшим его ответить Тарбл. «Господа, мы не должны ввязываться в дискуссии». «Если она права, мы ничего не выиграем», — ответив ей. «А если она не права, время за нас отомстит». Президент Рузвельт читал статьи Тарбелл очень внимательно. В начале 1903 года был принят закон Элскина, дополнявший закон о торговле между штатами, который вводил штрафы для перевозчиков предоставлявших скидки крупным клиентам. Тарифы должны быть едиными для всех. Но штрафами никого не напугаешь, и новый закон оказался неэффективнее старого. Зато 14 февраля при Министерстве торговли и труда учредили бюро корпораций с широкими полномочиями для контроля над монополиями. Это была попытка преодолеть дефицит квалифицированных кадров для сбора и анализа информации. На бой с трестами надо было выступать во всеоружии. Чтобы привлечь на свою сторону общественность, президент сообщил репортерам, что шесть сенаторов получили телеграммы по поводу этого бюро. «Мы против антимонопольного законодательства. Наш советник встретится с вами». Это нужно остановить. Джон Д. Рокфеллер. Как он и рассчитывал, эффект был велик. Возмущение зашкаливало. Все сомнения в необходимости нового ведомства сразу отпали. «Я пробил закон, опубликовав эти телеграммы и сосредоточив внимание общественности на этом законе», — воскликнул Рузвельт. На самом деле телеграмма отправил Джон-младший по совету Аршбульда, и теперь ужасался, во что Аршбольд его втравил. Как он подставил отца? «Я вышел из колледжа таким идеалистом», вспоминал Джон позже, «и сразу же очутился в гуще деловых операций «Ты мне, я тебе». Я был к этому не готов». Аршбольд Живший в Таритауне, каждую субботу утром заезжал в Покантико к Рокфеллеру, дарил ему красное яблоко и советовался по деловым вопросам. Кроме того, он часто брал с собой Джона младшего, когда ехал на работу на катере по Гудзону. Они вместе завтракали. Аршбольд приобщал его к делам. Тогда-то молодой Рокфеллер и открыл для себя Темную сторону Луны.